Определение прежних воплощений путем ясновидения. 27 ноября 37. -го. Параграф 250. Аум. Плюс. Здесь говорится об особом виде ясновидения, когда вы смотрите при полном свете на сидящего перед вами человека и можете вызывать его прежние облики. Николай Константинович и я производили подобные опыты, но напряжение физического зрения было велико, ибо при этом вызываются в видимость тончайшие энергии, что, конечно, крайне болезненно отражается на физическом зрении и может сильно ослабить его. Объяснить этот процесс ясновидения затрудняюсь, но результаты были замечательны. Так я видела многие воплощения своей семьи, людей близких и даже лиц малознакомых. Во всех случаях психическая энергия получает направление, а затем она уже самостоятельно действует. Все так называемые чудеса совершаются психической энергией.